Глава 58. Янтарина. Наш флайт подлетел к невероятно огромному небоскрёбу и завис. «Какие будут дальнейшие указания?» — поинтересовался водитель. «Готово», — уточнил Данил. В ответ я лишь сжала его ладонь, которую так и держала всю дорогу. Отступать было некуда, да и нельзя. Слишком много стояло на кону. «Приземляйся». Данил кивнул водителю, и тот плавно опустил небольшой маневренный корабль на специальную площадку. «Дверь нам открыл Алексей, который со своими ребятами прилетели чуть раньше, чтобы осмотреться на местности и понять, откуда можно ждать беды». «Всё в порядке», — сообщил он. «Вокруг полно межгалактической охраны. Вам ничего не угрожает. Вряд ли Алекс попробует здесь что-то выкинуть. Кстати, сейчас на входе вас проверят», — предупредил. «Оружие придётся оставить». «Но...» — Данил хотел что-то спросить, но Алексей дал взглядом понять, что никаких вопросов задавать не следует. В окружении охранников мы прошли в высоченный холл и после стандартной процедуры идентификации и сдачи оружия поднялись на лифте почти на верхний этаж. Когда створки открылись, я замерла. Огромный холл был заполнен мужчинами. В дорогих чёрных костюмах, солидные, властные, и у каждого в глазах плескался интерес к нам. От внимательных пронзительных взглядов стало не по себе, но я моментально взяла себя в руки и постаралась отстраниться от происходящего. Гордо подняв голову, окинула их равнодушным холодным взглядом и первой вышла из лифта. Повисла тишина. Лишь стук моих каблуков отражался от стен. Мужчины, даже не осознавая, невольно отступали, уступая мне дорогу. «Янтарина докота Спенс». Внезапно послышалось со стороны. Медленно повернувшись на голос, увидела невысокого коротышку, который под моим взглядом побледнел, потом покраснел, а затем пролепетал, что совет пройдёт в официальном зале. «Я провожу вас». Незнакомец избегал моего взгляда, и я понимала, почему. В своей жизни мне приходилось выполнять множество заданий и примерять различные маски, но образ расчётливой ледяной королевы получался лучше всего. И коротышка банально меня сейчас боялся. Кивнув, бросила взгляд на Данила и демонстративно взяла его под руку, давая понять, что мы вместе. Даже спиной я чувствовала на себе заинтересованные, пронзительные чужие взгляды. Выбирая наряд для совета, я хотела выглядеть как можно эффектней, поэтому сегодня надела строгий деловой костюм, который акцентировал нужные детали и скрывал недостатки фигуры. В своё время я заплатила за него немаленькую сумму, будто чувствуя, что он мне когда-нибудь пригодится. Правда, юбка стала узковатой в талии, но с помощью Карины и её ловким рукам нам удалось решить эту проблему. Мельком бросила взгляд на Алексея, идущего рядом, и едва заметно ему кивнула. Этот момент мы обговаривали несколько раз. Я догадывалась, что каждый из членов Совета, в том числе и Алекс, явится со своей охраной, которая останется за дверями зала. Нам нужно было показать, что даже без оружия связываться с нами весьма опасно, и сейчас было самое подходящее время. Алексей указательным пальцем показал в воздухе круг, и охрана тут же окружила нас плотным двойным кольцом. — Мы приехали чуть раньше, — шепнул мне мой спутник. — Не страшно, будет время оглядеться. Мы дошли до плотных двустворчатых дверей. Охрану попросили остаться, а мы с Данилом направились дальше. Пройдя по узкому коридору, поднялись по белоснежной мраморной лестнице и очутились в круглом зале, в котором ещё никого не было. Посредине стоял огромный овальный стол и множество кресел. Оглядевшись, заняла место в вершине овала, спиной к двери, и, закинув ногу на ногу, закрыла глаза. «Всё в порядке?» — уточнил Данил. «Хочу побыстрее совсем закончить», — призналась я. «Всё осточертело. Хочу мороженого». «Селёдки и солёных огурцов». «Ого!» — присвистнул мой коммодор, который пока не привык к причудам моей беременности и всё ещё удивлялся, когда я поглощала, казалось бы, несовместимые продукты. Открылась дверь, и кто-то вошёл в зал. Я специально сжала ладонь Данила, давая понять, что оборачиваться не стоит. В тишине раздались шаги, а потом послышался до боли знакомый голос Алекса, наполненный ехидством. «Ну, здравствуй, Янтарина!» Лениво посмотрела на него, окинула оценивающим взглядом и приветственно кивнула. «Присаживайся». Он огляделся и сел на противоположную вершину стола. Мы молча сверлили друг друга взглядами, и Алекс не выдержал первым. «Можешь объяснить, что происходит?» «А разве тебе что-то непонятно?» Я усмехнулась. «Ты же умный мужчина и всё понимаешь. Зачем специально прикидываться дураком?» «Неужели ради этого...» Алекс бросил на Данила презрительный взгляд. Ты решила изменить свою жизнь и отказаться от того, кто тебя вырастил? Неужели тебе интересно только это?» Алекс явно злился и свою ярость едва сдерживал. А я... В эту минуту у меня даже страх прошёл. Я не боялась Спенса, потому что была сильнее, чем он. Рядом со мной любимый мужчина. Скоро родится ребёнок, есть преданные друзья, ставшие мне семьёй. А он... Он всегда был и будет одиноким. И сейчас походил на затравленного волка. «Меня интересует, какого чёрта ты творишь. Твои дружки знают, кто ты на самом деле». «Конечно», — пожала плечами. «Алекс, не нервничай. В твоём возрасте это может быть опасным». «Тварь», — прошепел он. «Вся в тебя», — парировала я. Наш милый разговор пришлось прервать, потому что в зал начали входить члены Межгалактического Совета, а дальше всё понеслось, как снежный ком.